и ему не хотелось прерывать начатую партию. В это время в на дорожке показалась Ниточка. Она быстро бежала и изо всех сил размахивала газетой, которая была у нее в руках. «Незнайка — Незнайка! — закричала она, увидев Незнайку издали. — Свистулькин нашелся! — Какой там еще Свистулькин? — спросил с недоумением Незнайка. Он уже и забыл о существовании Свистулькина. «Ну, милиционер Свистулькин, который пропал!» — сказала Ниточка. Незнайка сразу все вспомнил. Бросившись навстречу Ниточке, он выхватил у нее из рук газету и начал читать. Здесь были и рассказ Шутила и Коржика, и рассказ Маковки, и рассказ милиционера Караулькина, и рассказ доктора Компрессика, и рассказ самого Свистулькина. Свистулькин утверждал, что волшебник, разрушивший стены милиции... Был одет в желтые канареечные брюки, по которым его легко будет найти, с тем, чтобы отнять его вредоносную волшебную палочку. Как только Незнайка прочитал об этом утверждении Свистулькина, на него напал страх. Он побледнел и, усевшись на лавочке, принялся прикрывать газетой свои желтые канареечные брюки. Увидев это, Низчика рассмеялась. «Что с тобой, Незнайка?» — спросила она. — А, понимаю, ведь ты тоже в желтеньких брюках. Ты боишься, что тебя примут за волшебника, да? — Да, — признался Незнайка. — Как тебе не стыдно, Незнайка? — воскликнул Ниточка. — Разве ты не знаешь, что волшебников нет на свете? — Почему ж Свистулькин сказал, что он видел волшебника? — Глупости, — ответила Ниточка. — Свистулькин болен, у него бред и расстройство воображения. Ему все это пригрезилось. Вот почитай, что пишет об этом доктор Компрессик». Незнайка принялся читать рассказ доктора Компрессика, который был напечатан в газете. Доктор Компрессик писал, что милиционер Свистулькин еще не вполне здоров. Умственные его способности еще не вполне восстановились после сотрясения мозга. Воображение тоже еще расстроено в связи с чем больной бредит волшебником в желтых брюках, то есть воображает, будто видел его, в то время как он никогда его, конечно, не видел. Однако постепенно это у больного пройдет, а до тех пор ему придется находиться в больнице, так как подобные больные опасны для окружающих. Прочитав в газете, что Свистулькина еще не скоро выпустят из больницы, Незнайка немного успокоился, но боялся даже подняться со скамьи ему казалось что все смотрят на его желтые брюки вот чудной сказал ниточка будто ты один в желтых брюках посмотри вокруг незнайка огляделся по сторонам и увидел что многие малыши ходили вокруг в желтых брюках помнишь когда вы были у нас на фабрике художница пуговска создавала проект желтых брюк сказал ниточка теперь фабрика освоила эту модель и со вчерашнего дня желтые брюки поступают во все магазины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 а милиционеры из-за тебя держат в больнице. Пойди лучше к компрессику и скажи, что Свистулькин на самом деле видел у тебя волшебную палочку».